15. -е. Родным отцом Данте был семидесятилетний Анибалье Валле, страдавший от эмфиземы и больного сердца. Он залез в свой пикап, а Данте и Коломба, бдительно озираясь, поехали вслед за ним на машине Сантьяго. Судя по всему, хвоста за ними не было. Дороги были почти пусты, и если бы за ними следили, они бы это заметили. Коломба не могла отойти от потрясения всю поездку. Ну, не то чтобы она ждала, что отец и сын будут похожи как две капли воды, но того, что отцом Данты окажется орк в три раза выше его, она никак не могла предвидеть. Единственными их общими чертами был цвет глаз и непоколебимая уверенность в собственной правоте. Они держались за пикапом Валли, пока не очутились в квартале Бускетто, перед односемейным домиком, который отличался от остальных выходящих на улицу домишек, ну разве что цветом гаражной двери. Крошечный огороженный садик, пышно засаженный цикламенами, охранял целая армия садовых гномов. Коломбо поставил машину в гараж и накрыл брезентом. Валли припарковался позади них. Валли попросил их подождать несколько минут, пока он поговорит с хозяйкой. После чего увешанная браслетами и цепочками женщина лет 60 с крашенными волосами привела их в меблированную, как швейцарское шале из рекламы, гостиную. Над газовым камином висел написанный маслом двойной портрет хозяйки в юности и мужчины в охотничьем костюме. Ванда немедленно заключила в объятия Данте, который робко жался к окну, стараясь не показывать, насколько ему неловко находиться в этом чужом месте. Он чувствовал, что ему здесь рады, поэтому и сумел заставить себя войти. Но температура его внутреннего термометра держалась на высокой отметке. Вот ты какой, сына не баля, проворковала женщина с таким сильным диалектным акцентом, что Коломбе стоило немалого труда разобрать её слова. Дай-ка тебя хорошенько разглядеть. Здравствуйте, сеньора, смущаясь, ответил напряжённый как струна Данте. Обращайся ко мне на ты. — Не представляешь, как давно я мечтала с тобой познакомиться. Она погладила его по щеке, и Данте склонил голову на бок, как домашний кот. Коломбо подумала, что в жизни Данте должно быть было слишком мало ласки и тепла. Сеньора, — начала она, — женщина повернулась к ней. Тени на ее веках были того же оттенка голубого, что и висячие серьги. — Зовите меня Ванда. Ванда, господин Валли ввёл вас в курс дела. Да, сказал, нельзя никому рассказывать, что вы здесь. Мы постараемся не слишком злоупотреблять вашим гостеприимством, продолжала Коломба. Но вы должны понимать, что если нас обнаружат, у вас будут большие неприятности из-за того, что вы нам помогали. Но вы ведь ни в чём не виноваты, правда? спросила Ванда. Правда. Мы не сделали ничего плохого. Но это ничего не меняет. Вас обвинят в укрывательстве разыскиваемой за убийство беглой преступницы. Ванда криво улыбнулась: "Хотите меня напугать?" "Нет. Я лишь хочу, чтобы вы понимали, чем рискуете". Ванда оглянулась на Валле, который расселся в кресле со стаканом виски в руке. "За вас поручился Анибале, только за сына", проворчал он девицу из полиции. "Я знать не знаю". Но в данный момент они, как я погляжу, не разлей вода. Ванда вздохнула: "Значит, придётся принять обоих". "Спасибо, Ванда", с искренней признательностью сказала Коломба. Ещё недавно она бы посчитала эту женщину преступницей за помощь беглецам, скрывающимся от служителей закона. "Я покажу вам, где ванная. Вы, наверное, хотите освежиться". Первый отправившийся в ванную Коломба надел полиэтиленовую шапочку, чтобы не намочить свежеокрашенных волос, и стояла под душем, пока не сморщились подушечки пальцев. Выданное ей Вандой чистое бельё и футболка отлично сели, и выйдя из ванной, Коломба чувствовала себя почти по-человечески. Данте с недовольным лицом сидел в гостиной с Валли. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что они поругались. должно быть, поэтому Ванда и удалилась в кухню. Ты мне хоть немного горячей воды оставила, спросил Данте. Да, иди, давай. Он так опасливо выскользнул из гостиной, словно в каждом углу мог поджидать неприятный сюрприз. Несколько секунд Коломбо и Валле в полном молчании смотрели друг на друга. Это вы вбили ему в голову эту чепуху? внезапно спросил из глубины кресла Валли: "Какую чепуху? Что он должен поймать своего похитителя, учить самосуд?" Коломба подтянула к себе стул и села на него верхом напротив Валли. "Учить самосуд никто не собирается. Единственное, о чём я его прошу это помочь мне спасти детей. Уж не знаю, кто кого убедил, это была командная игра. Если Данте сдаст вас в полицию, У него больше не будет никаких проблем, сказал Валя. И вы постарались уговорить его это сделать? А сами как думаете? Думаю, если Данте вас послушает, это разрешит его проблемы с полицией, но только с полицией. А кто ещё может устроить ему проблемы? Коломбо прищурила блеснувшие кобальтово-зелёным глаза. Вы знаете кто? Валя сделал глоток виски. Вы сидите вместе Коломбо почувствовала, что краснеет, и еще больше разозлилась, если бы и так вас это не касается. — То есть спите. — То есть не лезьте в чужие дела. — Он мой сын, и мои дела. Он способен сам о себе позаботиться. — Правда? — фыркнул Валли. — Пожалуй, вы единственная в мире, кто так считает. И та дурь, которой он по вашей милости мается, только усугубит его состояние. Если он не загремит за решётку вместе с вами, Коломба изучающе посмотрела на него, но его толстое лицо было непроницаемым. Он напоминал то ли жирного шелудивого кота, то ли потрёпанного будду. Вас действительно не волнует, что тот, кто истязал вашего сына, всё ещё на свободе? Даже если бы это было правдой, это правда, холодно сказала Коломба. Не думаю, что сыну следует его разыскивать. Возможно, для Данте будет лучше, если он обо всём этом забудет и уедет как можно дальше отсюда. А вы могли бы поехать с ним. Забучить скорее как предложение, чем как предположение. Валли залпом осушил стакан и подлил себе виски из стоящей на стеклянном столике бутылки. Я богат, госпожа Косели. Часть полученных от государства денег я подарил сыну, а остальные вовремя вложил в ценные бумаги, и мне повезло. За исключением скромной суммы, достаточной, чтобы протянуть немного оставшиеся мне годы, я готов предложить вам всё, что у меня есть. Купите билеты в любой конец земли. Чёрт, да купите хоть грёбаный остров. Вы из полиции и наверняка найдёте способ выехать из страны. Так вот какого будущего вы желаете для сына? Хотите, чтобы он всю жизнь провёл в бегах? Валя осушил второй стакан и налил себе третий. Много лет назад мне уже пришлось оплакивать его смерть. Я не хочу, чтобы это повторилось. В данный момент другие родители точно так же оплакивают детей, которых считают погибшими. Это не мои дети. Их судьба меня не волнует. Полагаю, то же предложение вы сделали и Данте. Что он вам ответил? Сказал, чтобы я пошел повесился. И знаете, что я ему ответил? Что я бы так и поступил, если бы знал, что это сделает его счастливым. Вот и я говорю вам то же самое. Только ни одна веревка вас не выдержит. Неожиданно Валли зашелся хохотом, перешедшим в приступ кашля. «Пораскиньте мозгами». Выговорил он, придя в себя, и вытер лицо платком. Когда вас арестуют, будет слишком поздно. Из кухни вышла Ванда. Анибале говорит, что Данта не ест мясо, но вы-то едите колбасы. Она встала: "К сожалению, нам некогда. Нам нужно повидаться с одним человеком, и чем скорее, тем лучше. У вас есть интернет или карта города? Мне нужно сориентироваться". "Карта есть", сказала Ванда. "Сейчас принесу". В этот момент из ванной босиком вышел Данте. На нём была чистая футболка с логотипом охотничьего клуба, свисающая с его плеч, как церковный шатёр. "Одевайся, нам пора ехать", сказала Коломба. Так я и думал. Он взглянул на отца, который сидел без движения у грюма, опустив подбородок. "Нам бы пригодился твой пикап", сказал он ему. "А если я тебе его не дам, силой заберёшь у меня ключи?" Папа Валле бросил ему ключи и повернулся к Ванде: "Дай ему свой сотовый". "Я не могу", начал Данта. "Всё ты можешь". "Ванда им никогда не пользуется. уж я-то, по крайней мере, ни разу ей на него не звонил. Если он прослушивается, значит, копы вдруг превратились в гениев, а я в этом изрядно сомневаюсь". Коломбы кивнула, и Данта положил телефон в карман. "Эта история плохо кончится, Данта". снова сказал Валле. Вопрос только для кого, сказала Коломба.